Но ну, просто мисли несчастный случай. Больница была хоть и не новая, но большая и явно ухоженная. Они стояли в приёмном покое и ждали Катерину. Как выяснилось, не просто Катерину, а Катерину Михайловну Березовскую. Эта привлекательная женщина 42 лет была заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии областной больницы. Увидев ее на улице, многие мужчины обернулись бы ей вслед. Женщины позавидовали бы ее уверенности в себе, но никто бы не подумал, что она каждый день своим умом, трудом и талантом спасает десятки жизней. Уж очень она молода и прекрасна для такой должности и профессии. Катерина Михайловна была из тех женщин, про которых говорили, в ней что-то есть. А мама Беллы, восхищенно вздохнув, добавила «очень ухоженная женщина». За ними спустился молодой, какой-то взъерошенный парень, скорее всего, интерн, и проводил их в кабинет Катерины Михайловны. — Ну, что я могу тебе сказать, Митя? Как-то очень по-отечески обратилась она к Дмитрию Ивановичу, хотя разница в возрасте к этому не располагала. Он, в свою очередь, представив своих спутниц и усадив их на диван, сам сел к столу напротив хозяйки кабинета, и, глядя на них, казалось, что встретились два старых товарища. которые съели вместе не один пуд соли и могут полностью друг другу доверять. «Отравили твоего шефа», — продолжала доктор. «Отравили лекарством барватол. В больших дозах это яд, а в маленьких выписывают сердечником. Не думаю, что он пытался покончить жизнь самоубийством, а иначе никак такую дозу выпить он сам не мог бы. Ему действительно повезло, и повезло дважды». Первый раз, когда он съел целый арбуз, потому что он выводит токсины из организма, а во второй в том, что я летела на этом самолёте. Иначе шансов бы у него не было. Я вынуждена обратиться в милицию Митя. Это покушение на убийство. Конечно, он сейчас жив, но пока без сознания. Будем надеяться на лучшее. На этих словах Дмитрий Иванович обернулся. «Дорогие мои девочки, подождите меня в коридоре. Я выйду через минуту, у меня один интимный вопрос к врачу. Не подумайте, ничего просто не хотелось бы при дамах». «А можно я хотя бы посижу у Ивана Сергеевича?» Робко спросила Оленька и сложила руки в молитве. «Ну, это не положено. Но если только через стекло реанимационное». «Да-да, через стекло. Это замечательно. Спасибо огромное». «Пойдемте, я сейчас провожу девушку и вернусь. Подожди меня, Митя». Они вместе вышли в коридор. Катерина с Олечкой повернули налево, в сторону реанимационной палаты, а Белла с гидом решили куда-нибудь присесть. Но ни лавочек, ни маломальского стульчика поблизости не оказалось. Ну да кабинет-то неприемный. Белла завернула за угол и увидела в конце коридора каталку и рядом два стула. — Пойдем сядем, — предложила она, как-то сама собой перейдя на ты с гидом. Возраст почти одинаковый, да и обстановка располагает. — Что-то устала я. — Пойдем, — ответила гид, не найдя в понебратстве Беллы ничего плохого. Молчали минут пять. Белла не выдержала первой. — Прости, как тебя зовут? Утром все было как в тумане, и я не запомнила. Капа, дома Капуня, на работе Капитолина Ивановна. Так что выбирай, что нравится. — Да, — вздохнула Белла, — у меня тоже дурацкое имя. Меня зовут Белла. Приятно познакомиться. И протянула Капе руку. — Да я уже привыкла. сказала групповод. Только незнакомые люди сначала удивляются, а потом склоняют его как хотят. Это да. Вот в школе меня все звали Белка, и я настолько привыкла, что уже когда поступила в институт, ещё долго на Беллу не откликалась. Однажды между парами однокурсник крикнул другому: "Пойдём на Белку посмотрим, она там так смешно кривляется". Я въехала ему по лицу и только потом поняла, что он имел в виду настоящую белку в парке возле института. Ну и я, как слышу Капиталина Ивановна оглядываюсь ищу, кому это они. И они стали смеяться и взахлёб рассказывать друг другу смешные истории, связанные с их именами. Белла даже встала и, облокатившись на катальку, смешно размахивала руками, пародируя разных людей. Внезапно каталка поехала, с неё стало потихоньку сползать простынь, и начали медленно показываться торчащие ноги с какой-то биркой на ноге. Первой поняла, что это труп человека Белла, и жутко заорала, а каталка по инерции всё продолжала ехать. Держи её, опомнилась Капуня. Белла, не переставая орать, попыталась остановить, но поскользнулась и упала. Так получилось, что этим она ещё сильнее подтолкнула катальку. Капа бросилась за ней, но не успела. Из-за угла на крике выскочил Дмитрий Иванович. Он нажидал чего угодно, но только не нападения каталки.